Глава 1. Назар. Когда открытие рояля планируешь? До сезона не успеешь. С основным бассейном проблема возникли. Трещина пошла по периметру. М-да уж. И что? Подрядчик будет исправлять? сроки. Вчера сухо бросил Назар и сдавил указательным и большим пальцами глаза. Сколько он спал за последнюю неделю? Часов 12 всего. Вчера снова вырубился в спортзале. В пустой дом возвращаться не хотелось. Ибрагим забрал дочь. Всё порешали, разошлись миром. Назар выплатил хорошую компенсацию жене, теперь уже бывшей. Даже странно. Пусто как-то на душе. Пять лет полнейшего штиля. Эмоции, что ли, все притупились. Должен он хотя бы что-то испытывать. «Да нет, испытывал. Радость за Риту. Пусть счастлива будет девочка. С ним не получилось. Хорошо, что Ибрагим вовремя вспомнил, что не в средние века живём». И развод не позор для семьи. Тем более, по слухам, к Ибрагиму уже сватов засылают. Рита вчера звонила, вся в слезах, захлёбываясь от счастья, благодарила его, что отпустил, что дал ей шанс на счастье, и просила прощенье, что ничего у них не получилось. Виноватой себя считала, что не забеременела от него. Они пытались честно и он, и Рита, особенно первый год после свадьбы, разговаривали, как-то пытались узнать друг друга, полюбить, ни хера. Ни у него не получалось, ни у неё. Я же должна, Назар, понимаешь? Должна. Жена должна любить мужа. Мы теперь с тобой навсегда. Он помнил её первую истерику, Она случилась через восемь месяцев после свадьбы, когда они легли спать. Он в пижамных штанах, она в тонкой сорочке, которую он не хотел снимать. Странное дело. Красивая девушка рядом, а у него нигде ничего не ёкало. Он мог с ней делать всё, что ему заблагорассудится. Любить, куда хочет и как хочет. Рита воспитана в лучших традициях своей семьи, Можу противиться не будет. Послушная, добрая, ласковая. Что ему ещё надо? Назар сжал зубы. Он смотрел в потолок, она тоже. "Спи", тогда ответил он. И её прорвало. Рыдала, плакала у него на плече, винилась. то ночью они поговорили откровенно, расставив точки над и. Потом ещё пытались стать семьёй, но не получалось у них. Хоть тресне, не срасталось. И детишек судьба им не давала. Значит, так надо. Рита: "Будь счастлива. Ты его любишь?" Назар уже слышал про нового поклонника жены. «Да», — глухо выдавила она. «Мы же до нашей свадьбы знакомы были, и я надеялась...» Мужчина прикрыл глаза. Он тоже надеялся. Но надежда та ещё, сука, завернёт любого мужика в узел, опрокинет на лопатки и не позволит подняться. Поэтому сейчас Назар Ватаров чётко знал. Никаких иллюзий. Только то, что имеет под собой основу. «Надо, чтобы рояль всё-таки открылся», — скупой голос отца вернул его к настоящему. «Открою. В августе. Рекламу дополнительную запущу. Ещё успею отбить некоторые деньги». «Рекламщик на примете есть?» «Да», — нанял. «Да». Они могли бы пройти для разговора в кабинет, но Назар спешил. У него назначена встреча, опаздывать не хотелось. Он нетерпеливо посмотрел на массивные часы, а отец решил навестить его немного не вовремя. Разговор происходил рядом с лифтом. Назар как раз спустился, отец собирался подниматься к нему. Так они и пересеклись. Поэтому, когда створки лифта распахнулись, Мужчины обернулись. Сработал инстинкт. Мало ли. Они оба, и отец, и сын, привыкли контролировать пространство, видеть всё и предотвращать опасность, если таковая внезапно обнаружится. В лифте спускались четверо. Респектабельная пара за 60, оба в спортивных костюмах, явно настроенные на прогулку по набережной. Сегодня холодный ветер усилился, так что они оделись по погоде. Парнишку увидели сразу же, потому что он ловко маневрировал между взрослых людей и прошмыгнул мимо, явно забавляясь происходящим. Руслан, подожди. Что первым взорвало мозг Назара, он не смог позже понять. Всё происходило одновременно. Ребёнок, непутевый малец, летящий прямо на него, спотыкающийся, вернее, запутывающийся в собственных ножках и устремляющийся к прохладной керамогранитной плитке. Назар действовал инстинктивно. Шаг вперёд, и он поймал ребёнка. Хрупкое тело, которое перехватил за живот. И лишь потом он повернул голову, до конца ещё не осознавая, что мир вокруг него стремительно меняется, взрывается к чертям собачьим. Из лифта поспешно выходила молодая женщина. Он точно знал, сколько ей лет. Двадцать пять. Среднего роста. Без каблуков она ему была аккурат по плечам. С распущенными волосами изумительного цвета тёмного мёда. Сейчас они плавно струились по её плечам. В белом сарафане ниже колен она ярким пятном выделялась на фоне тёмной обивки лифта. Его мечта. Его кошмар. Его Зоя. «Вот как!» Негромко проговорил отец, по-прежнему стоящий рядом. Он тоже её узнал. Не мог не узнать, пусть и прошло пять лет. Зоя поспешно вышла из лифта, потянулась к мальчику и только тогда увидела их. Побледнела. Даже отшатнулась назад, словно в какой-то момент у неё подкосились ноги. Первым порывом Назара было шагнуть к ней навстречу, подстраховать её и да, почувствовать тонкую талию, которую не скрывало бесформенное пляжное платье. И куда она только в таком собралась? Куртка сверху нужна или хотя бы тёплый кардиган. Замёрзнет же. Он вторично тормознул себя. Не его дело, а на чужая не его. Назар выпрямился, перехватив мальца за ладонь. Тот снова попытался вырваться, но мужчина держал его крепко. Потому что если отпустит, мать к ним не подойдёт. Она пройдёт мимо. Зоя моргнула ещё раз и направилась в их сторону. Вот так. Давай, сладкая, ещё ближе. Дай вдохнуть твой запах. Дай ему иллюзию близости. Добрый день. Скупо поздоровалась она и быстро, точно боясь, что передумает, заговорила. Спасибо, что остановили Руслана. Он всё утро пытается сбежать от меня. Значит, Руслан. Сын. В груди Назара зажгло сильнее. Ярость, злость, ревность, все те чувства, на которые он не имеет права в отношении неё, сколыхнулись. Особенно последняя. Ревность подняла голову ядовитой чёрной змеёй и щедро накапала яда. Добрый Зоя первым отреагировал отец. Как поживаете, Касим Вадимович? Она пыталась сдержаться, говорила, несмотря на Назара, а он не мог от неё взгляда отвести. И пусть всё горит огнём. Она рядом. Здесь. В его отеле. На его территории. Мам. Мама. Значит, всё-таки мама. Назар пытался дышать. Вдох, выдох. А муж тоже рядом с ним приехала. Назар ещё сильнее сжал губы. Не сорваться бы и не наговорить лишнего, не напугать её, вернее, не спугнуть. Спасибо, хорошо. Медленно ответил отец. Он выглядел тоже немного растерянным, что для Назара оказалось неожиданностью. Отец посмотрел на Зою, на него, потом на мальчика. Надолго в наши края, Зоя. Как получится. Пока на неделю. Руслан, иди ко мне. Меня не пускают. Я про то и говорю. Вон как держат. Мам, а это твои знакомые? Да, мам. Мальчик тараторил и снова дёрнул руку. Пришлось отпустить его. Малец сразу же сделал шаг к матери и неожиданно прижался к ней, обхватив тонкими руками за бёдра. Выше не доставал. Зоя и её сын, они стояли рядом. И не его. Оба а могли бы быть. Назар одёрнул себя. Всё складывается так, как и должно быть, не больше, не меньше. Да, ответила она сыну и положила правую руку на его темно-волосый уголовку. Кольца на безымянном пальце у неё не было. Взгляд Назара сразу же метнулся к её руке и выхватил этот нюанс. Не замужем, или сняла для отдыха, или просто не носит. Он бы точно не разрешил ей снять обручального кольца, чтобы каждый мужик в 10 м от неё знал, что она не свободна, чтобы не смел подходить, дышать в её сторону. Тормозива Таров. Зои подобные эмоции его одолевали с первой встречи, обрушивались, сбивали с ног. Так дорадовался потому что дурним молодым был. Увидел её родинку ниже губы, и всё, пропал. «Извините, я... Мы спешим. Руслан, дай руку и не отходи от меня. Слышишь?» На Назара она так и не посмотрела. Ни разу. Малец на этот раз мамку послушался. Она кивнула и пошла к ресепшену. Шла с прямой спиной. Малец обернулся, потом ещё раз. Назар повёл шеей, пытаясь вернуть себя в действующую реальность. Получалось плохо. Ничего. 7 дней она будет жить в его отеле, если только не поймёт, кому отель принадлежит и не передумает съехать. Какова вероятность, что это случится? Надо сделать так, чтобы не поняла или не съехала. Не трусиха же она на самом деле, чтобы сбегать. Пять лет прошло. Откуда ей знать, что он по-прежнему её? Душой, телом, всем. «Сын?» «Да». «Отвисни». «Не понял», — Назар нахмурился. «Перестань девочку взглядом пожирать». Отец. Прекрати, говорю. И это Ватаров старший провёл рукой по лицу. Перенеси встречу. Поговорить надо. Чуть позже. Нет. Сейчас. Назар повернул голову и встретился с отцом взглядом. Что-то не так. Что-то изменилось в облике Ватарова старшего. Появилась некая суетливость, даже растерянность. Он посмотрел на сына, а потом сам же, опровергая свои слова, посмотрел в сторону Зои. Назар подобрался. Отец, не трогая её, я серьёзно, тогда спустил сейчас Огомонесь. «Никто Зою в обиду не даст». И голос у отца тоже понизился. Появилась непривычная хрип отца, первый признак того, что он волновался. Назар насторожился сильнее, потому что на его памяти отец демонстрировал волнение в редких случаях. Неужели всё же сдаёт его старик? «Особенно теперь...» «Не понял». Поэтому и говорю. Переносив встречу. И это мой любимый коньяк у тебя в кабинете есть? Держу. Автоматически ответил Назар, косясь в сторону ресепшена. Зои как раз отходила от него, направляясь в сторону крытого бассейна. Вот и славно. Выпить нам не помешает.